Немедленно отплыл к каравийскому берегу, где у купца был безопасный лагерь для рабов на маленьком островке Джез-Бакан, вдали от берега.